с побережьем, а через Огасту — с севером и восток. Оказавшись на пересечении всех путей, маленькая деревушка расцвела. За короткий промежуток времени — Скарлет тогда исполнилось 17 лет — на том месте, где в красную глину была воткнута палка, вырос преуспевающий городок Атланта, насчитывавший 10 тысяч жителей —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 А я, Питер, кучер мисс Питтепет. Стойте, не лезьте в такую грязь. Сердито остановил он Скарлетт, которая, подобрав юбки, уже готова была спрыгнуть с подножки. Вы глядишь не лучше мисс Питти. Она что твое дитя малое, завсегда ноги промачивает. Дайте-ка я вас снесу. Он поднял Скарлетт на руки, поднял легко, невзирая на свой возраст и хилый вид